Наступившее молчание было нарушено Феннером, который сказал с резкостью, близкой к запальчивости: "Ясно одно. Ничего не случилось. Ничего не могло случиться". "О нет!" донёсся из угла голос Патера Брауна. "Случилось!" Все вздрогнули и оглянулись. Правду сказать, они совсем забыли о незаметном человеке, который настоял на том, чтобы они открыли дверь. И теперь, вспомнив, сразу изменили свое отношение к нему. Всем им пришло в голову, что они с пренебрежением отстранили Патера и обозвали его суеверным мечтателем только за то, что он намекал на возможность происшествия, с которым они теперь столкнулись. Гром и молнии крикнул неугомонный человек из закохломы. Что если в этом была доля правды? должен сознаться, сказал Феннер, нахмурившись, что предположения его преподобия были по-видимому, несколько обоснованны. Не знаю, не скажет ли он нам еще чего-нибудь. Быть может, он скажет, что нам теперь делать, черт возьми, сардонически воскликнул Вандам. Маленький Паттер отнесся к создавшемуся положению с присущей ему кротостью и смирением. Сейчас не могу придумать ничего другого сказал он, как предупредить управляющего домом, а затем поискать моего ирландца с пистолетом. Он исчез за тем углом полумесяца, который обращен к садику. В садике есть скамьи, и бродяги давно облюбовали его. Немало времени отняли у них непосредственные обсуждения с главным штабом отеля, за которыми последовали переговоры с полицией. Уже темнело, когда они очутились под длинной закругленной колоннадой. Полумесяц казался таким же холодным и выщербленным, как луна, в честь которой он был назван. А настоящая луна поднималась светлым призраком из-за черных верхушек деревьев. Они увидели ее, когда обогнули дом и подошли к маленькому общественному садику. Покров ночи скрадывал то, что в нем было городского и искусственного И у всех появилось ощущение, будто они внезапно внеслись за сотни миль от своих домов. Они шли некоторое время молча, как вдруг Эльбойн, в котором действительно было что-то от первобытного человека, не выдержал. "Отказываюсь", крикнул он, признаю себя поверженным. Никак не ожидал, что я дойду до этого. Но как же быть, если сталкиваешься с подобным лицом к лицу? Прошу вас прощения, патер Браун. Теперь при мне пусть волшебные сказки не хулят. Вот вы, мистер Вандом, говорили, что вы атеисты верите лишь тому, что видите собственными глазами. Ну ж так что вы видели, или вернее, чего вы не видели? Знаю, кивнул Вандом с мрачным видом. О, виной тут отчасти луна и деревья, они действуют на нервы, упрямо пробормотал Фендер. Деревья при луне всегда производит странное впечатление. Взгляните вот сюда. "Да", сказал Паттер Браун, останавливаясь под одним деревом и стараясь разглядеть луну сквозь переплет ветвей. "Тут с ветками что-то странное". И помолчав, добавил лишь: "Сначала я подумал, что ветви поломаны". На этот раз в голосе его была нотка, от которой у слушателей холодок пробежал по спине. В самом деле, с дерева, выделявшегося черным силуэтом на освещенном луной небе, безжизненно свисало нечто вроде сухой ветки. Но это оказалась не сухая ветка. Как только они подошли ближе, Феннер отскочил в сторону, громко выругавшись. Потом бросился вперед и быстро снял петлю с шеи болтавшегося миниатюрного человечка с растрепанными космами седых волос. Прежде чем он опустил его тело на землю, он понял, что держит в руках труп. Очень длинная веревка была закручена много-много раз вокруг ствола дерева, и сравнительно недлинный кусок шел от развилины дерева к телу. Большая садовая бочка откатилась перевернутая от дерева, как табурет, опрокинутый ногой самоубийцы. О боже, вырвалось у Элбейна не то как мольба, не то как проклятие. Помните, что сказал о нем ирландец? Если бы он знал, он был бы готов повеситься. Не так ли, Паттер Браун? "Да", ответил священник. Ну, — глухо проговорил Вандом, "мне никогда и не снилось, что я скажу нечто подобное, но разве не остается предположить, что Проклятие сделало свое дело. Феннер стоял, закрыв лицо руками, и маленький паттер мягко спросил, положив руку ему на плечо: "Вы его очень любили?" Секретарь опустил руки. Лицо его было страшно при свете луны. "Я ненавидел его всеми силами души", ответил он. "И если его убило проклятие, то уж не мое ли". Рука Патер Брауна сжалась сильнее, и он сказал так серьезно, как не говорил, пожалуй, до сих пор: "Нет, успокойтесь. Вы тут ни при чем.